Глава в 2. Сэр Майер, давний лучший заказчик Джонни, встречался с ним в самом необычном месте. У себя дома. И пусть репутация у Джонни была п р и о т л и ч н а я но он все равно поражался этой смелости. Именно смелости, так как сэра Майера нельзя было назвать ни глупцом, ни сумасшедшим. Оба эти понятия он подрубал на корню, обескураживая умом и проницательностью. И вот он тут, в уютной теплой обстановке камина и мебели из крепкого темного дуба, от которой приятно пахло дорогой древесиной. В этот раз Майер привычно угостил его коньяком и с нескрываемой дружелюбностью протянул конверт. И что-то в этот раз было не так, что-то его беспокоило, Джонни уже научился различать даже малейшие изменения в состоянии этого человека. Он взял конверт и убрал его в пиджак. «Вас что-то беспокоит, сэр?» Джонни поднял рюмку. «Ну, есть пара пустяков, ты же знаешь, а я не очень люблю эти мелкие неприятные шероховастости в своих делах». Майер наморщил свой широкий лоб, и по нему сразу разбежалось несколько морщин. Это касается моей работы. Есть проблемы? Нет, ты, Джон, как всегда, все сделал хорошо, ни свидетелей, ни улик. Если бы все делали свою работу, как ты, я бы уже лет десять как грелся на каких-нибудь островах, попивая тропические коктейли, а не сидел тут, доделывая чужую работу. Тогда в чем же дело? Видишь ли, ко мне обратились по поводу нашего старого знакомого, мистера Войта. — Попросили оказать небольшую услугу и вернуть то, что ты изъял из его квартиры. Тут, видимо, Майер прочитал что-то в его глазах, поэтому сразу же добавил. — Сам знаешь, я никогда не вмешивался в твои маленькие интересы, и если находил изувеченный труп, никогда не задавал вопросов. Это не мое дело. Но здесь иная ситуация. Они сами вышли на меня и вежливо попросили вернуть этот предмет. «Ты меня понимаешь?» «Да», холодно, — холодно ответил Джонни, которого новость эта одновременно и удивила, и расстроила. «И когда нужно вернуть?» «Завтра утром, не позднее девяти часов». «Хорошо». «Я знал, что ты все поймешь правильно, ведь это только бизнес». Сэр Майер поднял бокал. Джонни лишь кивнул и вышел. Он не любил задерживаться без причины, И сейчас это было более чем целесообразно. Как он понял, у него очень мало времени и следовало как можно скорее покинуть этот город. Потому что за 15 лет мистер Майер никогда не обращался с подобными предложениями. А раз уж обратился, значит все очень плохо. Идя вдоль улицы, Джонни почувствовал, что за ним следят. Именно почувствовал, так как ни в отражении витрин, ни в стеклах машин он никого не увидел. Резкое, почти животное чувство подсказывало ему, что следует как можно быстрее скрыться от этой слежки. Что преследователь не собирается ждать, все, что ему нужно, это избавиться от ненужной проблемы. Свернув за угол и отойдя в тень, Джонни вытащил черный модифицированный глок из плечевой кобуры. Этот пистолет идеально подходил для скрытого ношения, но за ним никто не шел, не было слышно ни шагов, ни голосов. — Ничего. Простояв несколько минут, Джонни еще раз осмотрелся. На улице Джорджа обычно людей даже в ночное время много. Но сейчас не было ни души. Сев в машину, он закурил. Табак грубо вошел в легкие, сокращая и без того недолгую жизнь. Ехать к Джоди или... или остаться дома? С одной стороны, домой идти целесообразнее, но вот с другой — там все равно засада. А значит, идя туда, он должен быть на страже, а его противники — на взводе. И все это может обеспечить одинокая ночь с этой продажной женщиной, которая, как никто, умела расслаблять его. Расслабленным и умиротворенным он был куда опаснее, нежели когда он наэлектризованный в ожидании боя. Да... Секс, массаж — это лучше, чем принять бой прямо сейчас, когда они ждут его. Джонни завел машину и поехал на Лок-Айленд. Джоди, как всегда, не спала и с любопытством рассматривала своего ночного гостя. Было в ней что-то вечно непринужденное, даже если он наведывался без звонка. Это-то и привлекало, такой подход к жизни — У тридцатилетней проститутки, пусть и элитной, но ему он нравился. Она никогда не говорила, насколько у нее хреновая жизнь, даже в и д а не показывала. Не иначе, как сила характера. Войдя внутрь, он машинально подошел к окну и отодвинул занавеску. Неподалеку был припаркован ярко-красный кадиллак. И, кажется, он уже видел его возле дома Майера. Вроде бы там, да. Странно, память у него фотографическая. Но сейчас она его немного подводила. — Ты думаешь, за тобой следят? — с ехидцем спросила Джоди, прикуривая к а п т а н Блэк. — Не у в е р е н Скорее, это просто ревность. Джонни не ответил, лишь криво усмехнулся на ее улыбку, обнажавшую красивые ровные зубы, покрытые небольшим налетом от кофе и сигарет. — Ты ревнуешь? — О, да! Как и любого моего клиента! — засмеялась Джоди. — Прекрати! — Он опустил занавеску. Он понимал, что это просто лишняя подозрительность. Никто не вел его, так как он бы сразу заметил это. Просто это очередная перестраховка. За долгие годы пропитавшая его сознание. И все же номер следовало пробить, но... Чуть позже. Он подошел к кровати. Джоди отложила сигарету и, сравнявшись с ним, стала медленно растягивать рубашку. Уж ч то-что раздевать она умела. Ты на всю ночь? Пока не знаю. Лучше на всю. Не люблю сидеть без дела. Боже, ты, наверное, единственная, кто так отдается своему ремеслу, — сказал он и покачал головой. Прошел час. Потом еще. Потом еще. Пока, наконец, все свечи не догорели. Джонни посмотрел в окно. Ночной город. Огни и странное чувство одиночества, жившее повсюду в этих бетонных стенах. Кажется, пришло время уезжать. Он медленно поднялся и, привычно положив руки на стол, начал одеваться. — Работа? — он обернулся и посмотрел на Джоди. Два маленьких огонька буравили его. Бесовские огоньки, привлекательные. И все же она не хотела, чтобы он уходил. Джонни кивнул. «Хорошо, что можно избежать сентиментальности».